но теперь отверзается очам моим все пространство сего любострастного злодеяния. Согрешил предо мною, навлекший себе безвременную старость и дряхлась в юношеских щелетах. Согрешил пред вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил. И сие добудет да мне в казнь, согрешил в горячности моей, взяв супружество мать вашу. Кто мне по рукую в том, что не я был причиной ее кончины? Смертоносный яд, источаясь в веселье, переселился в чистое ее тело и отравил непорочно ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровенье. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь. Она же не со отравителя от своего, в горячности своей к нему. Воспаление ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенный ей мной отравы. О, возлюбленные мои, калика должны вы меня ненавидеть». Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиною? Разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан. Публичные женщины находят защитников и в некоторых государствах состоят под покровительством начальства. Если бы, говорят некоторые, запрещено было наемное удовлетворение любовные страсти, то бы нередки были чувствуемы сильные в обществе потрясения. Увозы, насилие, убийство нередко бы источник свои имели в любовной страсти. Могли бы они потрясти и самые основания общества. И вы желаете лучше тишину и с нею томление скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество? Молчите, скаледные учителя, вы есть те наемники мучительства. Оно, проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестью в оковы. Боится оно даже посторонние тревоги. Желало бы, чтоб везде одинаково с ним мыслили, Да бы надежно лелеется в величестве и утопать в любострастии я не удивляюсь глаголам вашим. Сродно рабам желать и всех зреть в оковах. Одинаковая участь облегчает их жребий, а превосходство чье-либо текчит их разум и дух.